Глава 6. В избе Чирикова всегда устанавливалась атмосфера кают-компании. День, все в бегах, а к вечеру, к чаю, офицерство в сборе. Пока что были вместе обе команды, как на одной палубе. Только командор по-стариковски сидит в компании с приятелем давних лет, штурманом Адрианом Эзельбергом прикладывается к Рому, играет в карты, нюхает табак. Свен Ваксель, тот иногда как бы разрывается на две половинки, хотелось побыть в кругу молодых офицеров, а ведь и Беринга, обидеть своим невниманием было нежелательно, с ним отправляться в большую дорогу на одном корабле. В самом ли деле стар командор? С точки зрения безжалостной молодости он был, конечно, стар. 59 лет, вот-вот стукнуть все 60. Он рождение 1681 года. А штурман Эзельберг еще того, старее, лет на 12. В эту пору многим казалось так. Им бы ни земли открывать, ни морями плавать, а сидеть бы где на заваленке, вспоминать минувшие счастливые деньки Ежели таковые на веку случались. Впрочем, так-то не только здесь, в Камчатке, мир их жизни повсюду кололся на два сообщества. У Беринга были свои симпатии, свои привязанности, у Чирикова свои дружбы. Вокруг Командора кружили, роились, припорхавшие за границ академики, привлеченные сюда в Сибирь, колдовским ее духом, ее прославленными на мир сокровищами. А сокровища ведь состоят не только из злато-серебра до шелковистой мягкой рухляди, хотя и этого отрицать нельзя в Сибири всего в достатке. Но, кроме того, сам по себе таинственный таежный край этот увлекал своей загадочностью многие отважные сердца. Конечно, в том увлечении не обходилось без издержек, Сюда прорывались и авантюристы, и проходимцы по первому разряду. Вот был такой в Якутске академик Иоган Эбергард Фишер, сам пуст как барабан, а похвальбишки на полсвета. Он называл себя не иначе, как «государев человек», и по саму «государева человека» бывало, что приказывал носить себя из дома в дом по улице в кресле а то в качалке. А поперед процессии высоко плыла его трость в виде знака его высокого достоинства. Другие чудили, изъявляли себя по-своему, а у Беринга ко всем ним жило в душе всепрощение. Отчасти он даже развлекался их чудачествами. Тот же Фишер, тот же астроном Делакройер, В застоле у него нередко сходили за шутов. Был и такой случай. Мартын Шпанберг на одном из перегонов в их несчислимых переездах доставлял провиант, муку, крупы, сахар, чай и прочее. Шпанберг за дело взялся лихо, с помощью горла до да нагайки, а босс в дорогу сколотил, а спустя две недели явился в избу к Берингу, в полной панике и в ярости, безо всякого груза. Народ у него разбежался, грузы по льду юдом разбросаны. — Не могу, — кричит, — это какой-то треклятый народ, слов не бояться, кнута не страшаться. Я им говорю, это же все делается по повелению вашей императрицы, а они императрицы меня вместе с ней в Бога-Мать. Вот что хочешь делай, разбежались. — Что делать? Как-то надо спасать груза. Там их могут растащить. Да ведь и люди остаются без провианта. Кого посылать? А кого же? Опять его. Уж много раз испытанного в этих путях дорогах. Придется поклониться Чирикову. Алексей Ильич, выручай, этот разбойник Шпанберг все грузы по юдоме растерял. Не умеет... Не умеет он с людьми обходиться. И всюду бывало так, и в прошлой дороге, и в нынешней, где беда, ссора, неувязка, выручает Алексей Ильич, вы умеете со своими земляками ладить. Видать, вы знаете какое-то к ним заговорное слово. Только, конечно, не в заговорном слове суть, а суть вся в душе, в отношении к людям. Для Чирикова тут не было дикарей. Да, верно, он умел обходиться с людьми миром без кнута, а единым добрым разговором увлекал их личным примером, умел бывать и строгим, и в меру, когда надо, грозным. И в тот раз груза он, конечно, спас. Людей, собак упряжных достал, тюки-кули, ящики из-под снега раскопали. Провиант на место привезли. И вот с той мучительной дороги вошел в избу Беринга, не стряхнув еще снега, весь в курже белый, усталый, с провальными темными глазами, остановился у порога и чуть что не задохнулся от ярости. Они, видите ли, пируют вдвоем как раз с тем прощенным Шпанбергом. Беринг вскочил из-за стола. О, какой желанный гость! Алексей Ильич! Алексей Ильич, милости прошу к столу, заговорил, засуетился хозяин. Раздевайтесь, проходите, я вас сейчас ромом по почю. Был он в тот час в самом деле ужасно голоден, изнулен дорогой, теперь к тому же ужален, уязвлен необъяснимой обидой, изба будто извергла из души скопившийся за дорогу хлад. Хотел было поворотиться, уйти но все же пересилил к себе гнев, скинул с плеч дорожную хламиду, устало прошел к столу. Так вот, той и был, пожалуй, единственный случай в их жизни, когда они сидели за столицей, все трое вместе при еде, чае, со штофом рома посреди стола. Так что ничего нового в их обособленном камчатском житии не было. Избами жили рядом, а виделись нечасто, только в силу крайней необходимости. А тут и необходимости большой не было. В просторной избе Чириковой от императрицыных щедрот пока что всего хватало. Тепла, света, еды, чая. Не в редкость бывало на столе и баклага с водкой, с ромом. А народ, что теснясь, обсаживал дощатый стол, Был веселый народ, не утративший вкуса к жизни, наоборот, пока что чрезвычайно жадный до нее. Вот сколько прошло годов в дорогах, а всякий новый день для них был будто вновину. Войдут с воли с мороза, глаза блестят, щеки горят, пунцевеют румянцем, все бравые, рослые, сильные своим природным здоровьем, На губах вечно пошаливает ухмылочка, а иной еще и хохот с мороза внесет в избу. «По какой широте справляем Кристины?» — крикнет. Ему встреч голоса. Вестима по сорок пятой. От нее куда денешься? Непременно по сорок пятой. Все знают, что сие означает богоданная с потолка взятая сорок пятая широта. Все с того дружно в хохот». Того пока не ведает сторонне, в чем тут суть приправы. С чего в словах «перчик» не беда, терпения хватит, придет время узнается. В застолье офицерском часто сидит Дмитрий Овцин. Почему его следует выделить тут особой строкой? По многим, по многим весьма веским причинам. Сам он бывший лейтенант в недавнем прошлом глава одного из шести так называемых северных отрядов, коим поручено тем временем, пока творятся морские походы, обследовать да картировать побережье Сибири. Мы их и по сегодня, спустя века, скажу забегая строкой, чтим как великих подвижников Малыгина, Прончищева, Лисиниуса, братьев Лаптевых. Минина, Скуратова, Челюскина. А вот с недавних пор Овцин уже не глава этого отряда, и не лейтенант больше, а рядовой матрос. В новом нежданном для себя звании рядового он прибыл в Охотск в распоряжение Беринга почти перед самым выходом кораблей в море. Беринг тому немало удивился. Овцин он прекрасно знал как волевого исполнительного офицера. Более того, совсем почти перед разжалованием послал вдогонку его отряду поздравительное, благодарственное письмо за совершенный подвиг. Письмо до Овцена не добралось. Возможно, его попросту не вручили. Сам же он внезапно прибыл в Охотск под конвоем. Тут в Охотске распоряжением Беринга конвой с него сняли. Вкратце с его слов командор узнал, в чем дело, что случилось, Покачал головой, да, историка, и безо всяких смятений в душе зачислил овцна в команду на свой корабль. В Охотске Овцин был сдержан, никому, кроме командора, ничего не рассказывал про ту историку. Он все еще был на чеку, казалось, дело разжалованием не кончилось, сомнения точили душу. Жил он в одной казарме с рядовыми, впрягся в их работы, со старыми друзьями-офицерами, иной раз вступал в беседу, но только вот так, как человек, содержащийся под негласным надзором. Украдочка несколько слов и уста на замок. Между тем сомневался он напрасно. Повинить его в том нельзя. Человеку, обжегшемуся на молоке, и вода кажется горячей. А он-то знал каких высоких сфер коснулся своим вмешательством, было с чего страшиться. Именно в те самые дни, когда все это стряслось в жизни Овцина, в тех самых высших, даже высочайших сферах, решалась совсем даже не его судьба, а судьба экспедиции в целом. Вдруг в одночасье императрица Анна Иоанновна, чьим повелением на сей раз Была учреждена вот эта грандиозная вторая Камчатская экспедиция? Теперь по прошествии лет затребовала людей с бумагами для ответа. Где там Беринг, Чириков, Шпанберг, куда плавали, что открыли? Прошло шесть лет. Назначен на срок экспедиции стек. Перед отъездом она сама лично их приняла, благословила, напутствовала в дорогу. Так где они? Что исполнили по ее строжайшей секретной инструкции. Можно вообразить, как всполошились люди в Сенате, в Адмиралтейств, в Коллегии, в Академии наук, кому было поручено направлять, следить за действиями этой размашистой экспедиции. О чем они могли доложить на тот день? А, собственно, пока что ни о чем существенном. Корабли первого ряда стройки «Архангел» Михаил и Святая Надежда только что завершены, уйти в море не могут, ждут провианта, грузы где-то в дороге. Сам Беринг жил долго в Иркутске, вот только с год, как передвинулся в Якутск. В самом Охотске еще не бывал, к морю не приблизился, новопостроенных кораблей в глаза не видывал. У северных отрядов также успехов пока что нет. Все шесть отрядов На исходные позиции выбрались, плавучие средства для исследований у них построены, но там, в эти лето, оказалась исключительно сложной ледовая обстановка. Почти никто еще, ни который из отрядов, вот за исключением, правда, отряда лейтенанта Дмитрия Овцина, не смог преодолеть льды и положить на карту отведенный им для обследования участок от устья одной северной реки до другой. Овцин, тот с превеликими мытарствами и риском, свой участок от Аби до устья Несея прошел. Вот за этот-то подвиг ему и послал благодарственное письмо Беринг. Но письмо при отчете перед императрицей не было предъявлено, да в сущности оно и не имело бы никакого значения, ибо к тем дням, Сам Беринг волей Сената был уже отстранен от руководства северными отрядами, а все руководство ими было возложено на президента адмиралтейств коллегии адмирала Николая Федоровича Головина. Положение вырисовывалось плачевное. Денег потрачено много, о людских смертях, потерях умолчали, они не в счет. Сумму трат, скрипя сердце императрицы, доложили. Куда денешься, как бы ни склоняли шепотком ее имя, не обзывали заглазно транжиркой, да глупой бабы, неряхи, бероновой шлюхой и так далее. Она все же пока что хозяйка в государстве. Что изречет теперь? Так-то мой быть. И надо, вероятно, по чести признать, не кривя душой, Анна Иоанновна имело на то все основания сказать «полно», «хватит», «пущай» едут домой. Нельзя упускать из виду и того, что, хотя экспедиция называлась «Камчатской», собственным исследованием Камчатки никто почти не занимался, за исключением студента Степана Крашенинникова. Так он попал в Камчатку лишь в тот год, когда заседал кабинет императрицы в 1738 году. Камчатка вообще-то считалась уже как бы своей поварней для домашних нужд, в достаточной степени выведанной, а главной целью экспедиции было проведывание и обретение новых земель, несмотренных, невыведанных, не объявленных ничьей собственностью. Как ни глупа оказалась Анна Иоанновна, Все же она сообразила, что, следуя свято заветам Петра Великого, своего дядюшки, таким путем и она, через географическое это предприятие, может на века обессмертить свое имя. Помнила она кое-что и про Изабеллу Испанскую, когда со своей шеи сняла ожерелье и отдала его на такие же цели для отыскания новых земель, и, пожалуй, она не просчиталась, Анна Иоанновна. Имя свое бессмертило, ибо без нее в рассказе теперь никак не обойдешься. Нет, она не стукнула кулаком и не изрекла на совете «не хватит, не полно», прислушалась к суждениям моряков высокого ранга и повелела экспедицию пока что продолжать. В некотором смысле события эти сопрягаются С личностной судьбой разжалованного из офицеров в рядовые матросы Дмитрия Овцина. И, вероятно, труд его все же оценили должным образом как подвиг, не далее как в первой половине февраля 1941 года указом ему был возвращен прежний офицерский чин. Но только он-то о том узнает не скоро, пока что в нашем повествовании приближается к исходу 1740 год. Овцам в качестве рядового матроса вместе с командами двух кораблей обитает в Камчатке. После этого отчаянно напряженного, прямо какого-то судорожного совета в силу происшедших там разговоров, Беринг вновь, в который раз, получил очередной выговор от адмиралтейств коллегии за промедление и затягивание решающего плавания и в наказание был лишен прибавочного оклада. Лишь после этого командор, словно встряхнувшись от дремы, наконец передвинулся из Якутска в Охотск, воочию увидел море. «Вот как хочешь, так и суди, историк, но будь то при царях или при любой существующей на свете демократии, все равно...» Невероятно и удивительно! Получив такую неограниченную власть и такие средства, подмогу почти всей Сибири, имея в своем подчинении не какой-то там сброд свободных волонтеров, а люд военный, моряков, солдат, народ покорный дисциплине, при всем при этом надо было воистину умудриться так затянуть все дело с выходом кораблей главного морского отряда. Выехав из Петербурга в 1732 году, командор собственной персоной объявился в Охотске лишь к исходу осени 1738 года. Прошло еще почти два года. В бешеной строительной горячке получена была не одна погоняющая депеша, пока наконец в мае 1740 года не пришла та последняя жесткое в выражениях что так-то изумило Беринга силой русского речения. Из полученных коллегию рапортов усмотрено только одно, что леса заготовляются и суда строятся, и паруса шьются. А к которому времени будут таковы и в надлежащий путь отправиться, о том не показано, из чего коллегия... Иначе рассуждать не может, что онная чинится через немалое время от неприлежного старания к скорому по инструкции исполнению, потому что лесам давно надлежало быть приготовленным и судам построенным, и парусам сшитым, а не так, как в оном рапорте объявлено для шитья тех парусов, и дело такелажа строится избы». Ионная за основательный резон весьма почитать не надлежит, и для того наикрепчайше подтверждается. Суда, ежели пачи чаяния до получения сего указа не построены, достраивать и подлежащее все исправлять, и в путь свой отправляться без всякого замедления, не утруждая, яко, излишними, без всякого действия переписками и не ожидая впредь подтвердительных указов, понеже о том многими, через всю его там бытность указами наикрепчайше подтверждено, и в такое немалое весьма время исправиться без всяких представлений уповательно возможно». Командор понял, против него выдвинуто обвинение и поспешил увезти корабли в Камчатку. Был такой день, с виду, будто мало чем отлично от других, а все же выдался он на редкость памятным. Сидели в сборе своей офицерской средой сам Чириков, Михаил Плаутин, Иван Чехачев, другой Иван Елагин, Харлампий Юшин, Сафрон Хитров, Авраам Дементьев. Отпили чай, вестовой убрал чашки, смел ссор, на том же столе разбросили игральные карты. В поставце железном горели две свечи, а кроме их пламени по стенам, багряным сполохом, поплескивал свет от горящей печурки. В избе было как-то розово и жарко, вроде бы и полно жечь дрова, разве что для вечернего уютца. Так, а к утру все тепло вынесет в щели. Пока что сидели в нательных рубашках, грудь голая наружу. Чириков, как обычно, во главе стола, с торцовой стороны, это место так и звалось, Алексеева место. Овцин, тот от игры отказался, сидел в сторонке, тихо, в грустной задумчивости. Теперь-то, когда разоблачились до нижних рубах, и не узнать, который тут лейтенант который под штурман, штурман, который рядовой. Все рядовые, одной матери, дети, российские, служивые моряки. Чириков тот был постарше прочих годами, облик его мы примерно представляем. Судьбу отчасти вызнали. Он вдруг откинул карты, глянул с задорцем на Овцина и весело сказал, «Слушай, Митрий, а ты что никак и впрямь в молчаны затворники записался?» Чего ты от нас-то скрытничаешь? Хоть бы рассказал, чего там с тобой стряслось. Ты уж не мытарь, не томи нас. Мы доносить на тебя не побежим. Ни шептунов, не бойся». У овца на большие голубо-светящиеся глаза. Он сразу взглядом отозвался на зов Чириковой, поглядел в упор пытливо, потом в раздумчивости окинул взглядом затаившихся в застолье ребят, будто с насилием над собой нехотя сказал. «Стоит ли, Алексей Ильич, ворошить старье? Та страница теперь захлопнута». «Так тем паче», — поспешил со словом Чириков, «раз она захлопнута, в натуре ее стерпливать не надо». «Да это верно», — вздохнул по и вдруг обронил. «Из-за княжны все случилось». Они почти все в один возглас. Бог мой! Дмитрий, расскажи поведай. Митрий, с мест не сойдем, пока не расскажешь. Из-за княжны, батюшки светы, чья хоть она княжна-то, которая? Овцин вкось усмехнулся и ответил суровенкой. Как это чья, да которая? Самая первородная наша русская княжна. Так она что? Помолвленная, что ли? Долгой история отмахнулся, будто свертывая свою речь овцем, да тут же и смилостивился над слушателями. — Ты про князей Долгоруких слыхал когда-нибудь? — уставил взгляд на Чихачева. Он все больше с восклицаниями выскакивал. Тот глаза вытаращил, протянул с невнятицей. — Ну? — Значит, образованно, — сказал овцем, и от души расхохотался вытянувшееся лицо чехачевы и его нуканье вызвало хохоток отсмеялись а сами все сдвинулись поближе к рассказчику любопытство обожгло недосказанность тот костерок того больше распалила погоди сказал в недоумении чириков а с какой же светлой радости княжна долгорукая очутилась в твоем березове о — воскликнул Овцин. — Вот то и есть главная суть, Алексей Ильич. А с какой светлой радости там поранее очутился князь Меншиков. — Митрий, так ты и генералиссимуса там застал. — А дочки, дочки-то его там же были, слыхать, ведь он всем семейством туда сослан. — Их-то ты застал ли? — Понятно, — отозвал Совцин. На той высокой колокольне я не бывал, и как там к заутренне, к обедне звонят, не слыхал. Но вот что знаю, то знаю. Князь Иван Алексеевич Долгорукий прибыл в Березов тоже всем семейством с молодой женой Натальей, урожденной Шереметьевой, с младенцем сыном и сестрой Екатериной Алексеевной в скорости вслед за князем Меньшиковым. А с чего в Петербурге Приглянулась эта точка географическая, а о таком мне не дано знать. Кто-то, видать, властной рукой им указывал в Сибирь и никаких других коврижек. А с чего им такая привилегия? абрам Дементьев, он тут был моложе всех, в их кругу всхохотнул. С такой привилегией косточки застонут. На него все, как на глупца, зашикали, помолчи, задохнись, не перебивай. Овцин сказал, «Так они и стонали косточки, добираясь в Березов, и узнаю, здесь бедует старинного рода князь Иван Алексеевич Долгорукий. Бедует с семейством, с молодой женой, у них на руках младенец, с ними княжна Екатерина Алексеевна, сестра князя Ивана, генералиссимуса Меншикова, того в живых нет, и Машеньки, его дочки тоже. Похоронено тут. На могиле у них я побывал. Сказывают, сруб тот, что я видел, Меньшиков сам собственными руками ставил, и будто когда рубил избу, щепки аж на версту разлетались. Видать, в удар вкладывал все свое сердце. Так еще бы, с такой-то высоты, от такой власти, богачества, и вдруг очутиться гол голышом в дальней глухой деревне. «А злишься!» «Жуть! Жуть, как интересно!» — воскликнул горячо Чихачев. Овцин укоризненно повел на него взглядом и зрек. «Только не путай интерес с жутью! Жути тут куда как больше!» «Так чего же их-то понесло сюда, в березов? Князей долгоруких?» — спросил чей-то голос. «А ты поскреби в затылке! Да вспомни, что там было, что делилось!» за смертью Петра Алексеевича. Какие там наверху щепки летели? Ведь в прямых-то наследниках по мужской линии остался один только внук его, малолетний сынок Алексея. Вот на него и нацелился князь Меньшиков, хотел через него укрепить свою власть, задумал за молодого Петра, названного вторым, выдать замуж свою дочь Машеньку. Дочки у него жили в холле, Воспитаны были как царевны, а князья-долгорукие на тот момент тоже оказались в силе, еще в большей силе, чем князь Меньшиков. Иван Алексеевич дружком был молодому наследнику престолу. И вот тут у них все и разразилось бурей. Меньшиков свадьбу почти сладил, еще бы годок-другой, и он бы устроил все по-задуманному. Помолвка уже состоялась. Все слушали, затаив дыхание. Теперь со сказанных слов многое восстановилось и в собственной памяти. Как ни скажи, сами жильцы этого века, конечно, кто помоложе, кто постарее годами, если не воочию, кто на слуху, все эти события бывали. Тот же Чириков отправлялся в свой первый путь, в их первое с Берингом плавание, сразу За смерти Петра I о с того пути в тридцатом году на престоле уже воцарилась Анна Иоанновна. А вот в том кратком промежутке годов и промелькнуло призрачное царствование Алексеева сына юного Петра II. Вот таком, стало быть, идет речь. Именно за него хотел выдать замуж. Свою младшую дочку Машеньку всевластный князь Меньшиков. Таким его считали в народе. Но ведь народ в своих простых понятиях способен к преувеличениям. Обнаружилось, что не так он и всевластен, как казалось. Зря на него снизин лугов да пашен. Сказывали, будто выехал князь в ссылку с огромным обозом всяких драгоценных вещей, А по дороге посланцы новой власти его задержали, пересадили в простой вазок, а его обоз завернули назад. Вот нечестно нажитое, оно к добру и не ведет, а всегда больше тянет в омут. Хотя, надо думать, все же царь Петр ценил его не за пустую голову. Говорилось ведь и такое под Полтавой, в том горячем сражении, как своей грудью заслонил царя. Спас ему жизнь. Такое тоже не забывается. Вспомнилось теперь и про Берона, полюбовника до да фаворита нынешней Анны. Говорят, он и не Берон вовсе, а что фамилию себе украл да присвоил, фамилию какого-то старинного баронского рода. Говорят, хам каких мало, власть в свои руки забрал крепко этот бывший конюх. Вот, видать по всему, Со своей партией иноземцев он и одолел родовитых русских князей. А перед восшествием на престол Анны Иоанновны после падения до ссылки князя Меньшикова в большой силе был князь Иван Алексеевич Долгорукий. Сам он в те дни был помолвлен с дочерью Фельдмаршала Шереметьева, с Натальей. Сама помолвка их была подобна свадьбе, так торжественная и пышная ее отпраздновали. Оба молодые, красивые, оба из знатных родов, к тому же Иван — первейший друг молодого царя. Вот и замыслил тогда князь Иван все случившееся с Меньшиковым обратить в свою пользу. Как знать, может быть и на пользу государства. Он все-таки держался русских порядков, русских обычаев. Теперь он задумал, Женить освободившегося от слова царя на собственной сестре Екатерине. И опять все там у них сладилось по-хорошему, по-задуманному. Екатерине уже шили подвенечные наряды, был назначен день свадьбы. И вдруг все рухнуло. В середине января тридцатого года молодой тот царь на охоте застудился и внезапно умер. Все пошло в круговерть. Кого же теперь приглашать на царствование? Вот Верховный Тайный Совет и вспомнил о вдовствующей в Курляндии племяннице Петра I Анне Иоанновне. Иван Долгорукий сразу впал в немилость. Какое там в немилость? В суровую опалу. Его самого теперь погнали в Сибирь дорогой Меньшиковы. С теми же почестями, что и Меньшиковы. Всего богатства лишили. Сказывалось по народу и такое. Шереметьевы, те, напуганные таким оборотом дела, кинулись чуть что не в ноги к своей Наталье, стали ее просить взять слово назад, не выходить замуж за опального ныне князя Ивана Долгорукова. А она, будто с грустью, но гордо ответила, «Нет, такому не бывать, пойду за него замуж». «Как же такое», — сказала, — «пока он был в знатности у власти». Я его любила и слово свое ему дала, а теперь, когда он впал в немилость, я с того должна его разлюбить, покинуть в беде? Нет, сказала, такому не бывать, и отправилась вместе с Иваном в Сибирь. А с ними, по приказу новых властей, и нареченная невеста Петра II, княжна Екатерина Алексеевна Долгорукая. Вот так-то и очутились волей судеб Две молодые княжны в Сибирской ссылке. Чириков слушал, подавшись вперед, с напряженным вниманием, в нем, как ни в ком другом, все эти произнесенные наспех слова пробудили то неизбывное, пережитое навеку чувство тревоги, с каким в те дни после пятилетнего отсутствия возвращались в Петербург. В пути только и прослышали о восшествии на престол Анны Ивановны. Многое было непонятно, с чего, почему именно она взошла на престол. Ее имя вроде забылось, пребывала она в тихости, жила в Курляндии, была замужем за каким-то там герцогом. Вскоре после замужества слышно было овдовела и жила там среди мужниной родни. И вдруг она императрица. К чему же новое это царствование приведет? что сулит стране, государству, людям. Все это было во тьме и тяжело томило душу. Вот ведь и сию минуту проскользнуло в думах. Боже милостивый, от каких шалых ветров порой зависит судьба государства. — Так вот, я вам и толкую, — сказал Овцин. Тем летом из-за льдов пробиться кустью Несея мы не смогли. Льды в море бродили такие, упаси Бог. Горы льда. Что делать? Хочешь, не хочешь? Пришлось воротиться зимовать в березов. У меня тогда уже были построены два бота. Ладные, крепкие боты. Их вязали из таких могучих стволов. — Да леший с ними, с твоими ботами! — истошным голосом ворвался Софром. — Ты нам про княжон, сказывай. Ботов-то тут у нас своих хватает. В застолье все рассмеялись. Овцин скосил взгляд, ответил, — Будешь перебивать, умолкну. Слово тогда из меня не вытянешь. Чирика выручил. — Митрий, Митрий, — сказал он, — Чего ты обращаешь внимание на девичьи вздохи? — Вот только что так. — Значит, воротили зимовать. Надо опять устраиваться. А у меня артель, сорок душ. С Иваном-то Алексеевичем, с княжной до княгини подружился еще прошлой зимой помогал им перебиваться в нужде. «Ведь вот знаешь, — говорится иной раз, — из грязи выскочил в князи, а тут, наоборот, из князей от того-то богатства человек угодил в нищету, с их-то привычками, а при них никакой прислуги, а воду с колодца надо принести, дров надо наколоть и все прочее. Они, как увидели меня снова, на крик возрадовались. Им-то мой переход ни к чему, — Сами понимаете, а я с ними уже было распростился, потому как мыслил, что теперь высадимся на берег где-нибудь на Энисеи. Ну и опять с шумом устраиваемся на зимовку, а женщины те, други мои, не могу вам и обсказать словами, до того они обе нежны, красивы, что Иванова жена Наталья, что Екатерина Алексеевна, сестра Иванова. «Так вот ты и спрашиваешь», — обратил он взгляд на Чихачева, — «чья она жена?» «Она вот-вот, эта самая Катенька, могла стать нашей царицей, а теперь она в ссылке, понял? Вот как судьба крутит человеком!» И все, все с этих слов его, особенно с произнесенного имени, поняли. Овцин, несомненно, там в Катеньку по уши влюбился. И, что самое дивное, без всяких его слов, без обрисовки, собственным воображением увидели ее несказанную красоту. Так же, как и красоту Натальи, дочери фельдмаршала Шереметьева. Она-то еще и тем казалась особливо привлекательной, в думах, что вот не сдалась на уговоры своих родителей, не убоялась нищеты, додали сибирских, и отправилась в голодную-холодную ссылку вместе со своим нареченным. «Но за ними и тут, конечно, приглядывали, во все недремотные», — продолжал Овцин. «Куда идут, кто к ним заходит? А я-то будто не замечаю их взоров. Захожу к ним запросто, то дров наколю, то принесу чего из харчей, посижу, побеседуем с Иваном Алексеевичем, а то с княжной». Или княгини, для них мои приходы вижу великую радость. Они не знают, куда меня усадить. Для них я сейчас как посланец Божий. Они хоть маленько развеются в разговорах. Рассмешу их чем. Вот, глядишь, и повеселели. А тут как-то подхожу к забору и слышу. Там в избе руготня, слышу слезы, шум. Вбегаю к ним и вижу. Их за что-то отчитывает Тишка. Жил там на селе такой служка-писаль. Да, собственно, кто он по должности, бес его знает. Его все так звали Тишка да Тишка. И вдруг слышу, он чуть что не матерно костерит их. А Екатерина Алексеевна стоит вся в слезах, будто онемев. Безголосые и бледные стоят Иван Алексеевич и княгиня Наталья. Но, братцы, тут я не сдержался. Овциной теперь гневом опалила глаза. Куда подевалась в них тихая синь, глаза потемнели, заискрились несмиренной яростью болью. — А как? Как бы ты поступил с тем подлым писарем? Какой он имеет право на них орать? Кто-то воскликнул Митри. — Что за вопрос, несомненно? — Так вот, то самое со мной и приключилось. Я его в клеще, в охапку. Из избы вон. И тут ему вложил. Он колесом в сугроб. «Молодец, Митрий!» — воскликнули все в един голос. «Душа из тебя вон, одобряем только так!» Они взволнованно, кто обнимая со спины, кто тиска ему руки, принялись тормошить, мять его в своих объятиях. Овцин растрогался, смахнул с глаз непрошенную слезу. Слезы-то в его глазах почти никогда не бывали, А тут вдруг защемило глаза. Успокоились, помолчали. А конца у истории вроде бы нет. В этом ожидании замерли взгляды. Овцин не торопясь закурил. Чириков запалил свою трубку. «Зиму полную мы там прожили», — принялся снова повещать Овцин. «Никто меня пальцем не тронул. На беседы никуда не вызывали». К Ивану Алексеевичу ходил по-прежнему, чем мог помогал им перебиваться в их жизни, а и к ним бросили захаживать незваные гости. Казалось, так все обошлось. Зиму в юге откоротали вместе, а на другое лето мы опять двинулись в свой поход. С княжной и княкини, с князем расстались друзьями, расстались с надеждой повстречаться на веку, может, где и в лучшем местечке, чем этот заваленный снегами березов. И вот мы ушли. Уж как пробивались сквозь льды, сквозь великие те завалы, я вам сказывать не буду. Это была дорожка для катаржан, но все ж таки, — глянул победоносно на ребят, — в Енисей мы пробились, и весь тот участок берега от обида Енисея положили на карту. Собрал я чертежи и наладился в Петербург. Хотелось, честно вам признаюсь, хотелось лично расстелить эти карты при доче адмирала Головина. А меня в Тобольске за локоток привели в приказную избу, но и тут все такое стряхнулось. Допрос, тычков мне носовали, офицерство долой, пригрозили худшим, уж кто о том позаботился, не знаю. В скорости отправили под конвоем в Охотск, в распоряжение командора. Мол, как посмотрит, воле его решать мою судьбу. Вот и вся недолгая история. Жуть, жуть, как интересно, — сказал не удержался Чихачев. Овцем только хмыкнул, а потом, помолчав, изрек. — Такое интересно, Михаева, хорошо только с чужих слов. Чириков задумался, пощипал усы. Все украдкой поглядывали на него, ждали, что скажет, как в нем отразилась вся эта история. На простую, на открытую душу все ясно. Алексей Ильич пожевал черенок трубки, усмехнулся, глянул на Овцина, да и на всех прочих просветленными очами. — Ничего, — сказал твердо, — все обойдется. Я так думаю. Вот сходим в море. «Офицерство к тебе воротится. А что ты Тишку проучил? Молодец. Хвалю за мужество. Знаешь, я даже больше скажу. Этот поступок твой, что ты помог попавшим в беду, что храбро вступился за честь людскую, я ценю даже больше, чем твой переход из Оби в Енисея. Хоть там и льды, а и заби в Енисей пройти все-таки можно». А вот так переступить через себя и ничего не устрашиться — дело высокое, так что ты не унывай. И раньше так было, с самого появления овца в В их понятии он оставался тем же — офицером, лейтенантом, хотя и разжалованным, иначе и не сидел бы всякий вечер за их общим столом. А отныне над его головой как бы воссиял незримый нимб геройства. Вся история, пережитая им в Березове, дразнила воображение своей фантастичностью, и все были почти в том убеждены. Овцин, несомненно, влюбился в княжну Екатерину Алексеевну. Догадка добавляла к рассказанному новые помышления. Может, сказка-то еще и не окончилась, а вдруг есть у нее счастливое продолжение? Вдруг Овцин когда-нибудь снова повстречает княжну Екатерину Алексеевну? И может статься судьбой, все так было заказано, не бывать ей русской царицей, а бывать на веку женой отважного моряка. Ах, как этого всем в мечтах хотелось!»